Глава 14. Дружба «Добрый день, соседка», — сказал Рудольф. «Надеюсь, я вам не помешал?» «Нет, что вы, сосед, напротив, я рада вас видеть, ведь у меня большое горе». «В самом деле, я вижу, что вы бледны и, кажется, даже плакали. Мало сказать, плакала. И есть из-за чего. Бедный Жермен! Вот, лучше прочтите сами». И хохотушка протянула Рудольфу письмо злополучного узника. — У меня просто сердце разрывается. — Вы мне как-то говорили, что Жермен вам не безразличен. Так вот, теперь самое время доказать это, — прибавила девушка, пока Рудольф внимательно читал письмо. — Знаете, это мерзкий господин Ферран. Он исходит злобой и с ожесточением набрасывается на всех, кто его окружает. Сперва он накинулся на Луизу, а теперь изливает свою злость на Жермена. О, я от природы вовсе не злая. Но если бы с ним, с этим нотариусом, стряслась беда, я, признаюсь, очень обрадовалась бы. Обвинить такого честного и порядочного юношу в том, будто он украл полторы тысячи франков. Жермен украл. Да ведь он же сама честность. А потом, он такой аккуратный, такой добрый. Он даже мухи не обидит и всегда такой грустный. Господи, мне так его жаль, ведь он сейчас в тюрьме среди злодеев. Ах, господин Рудольф, с сегодняшнего дня я знаю, что на жизнь не всегда можно смотреть сквозь розовые очки. А что вы намерены делать, соседка? Что я намерена делать? Хочу выполнить все, о чем меня просит Жермен, и как можно скорее». Я бы уже давно ушла из дома, если бы не срочный заказ. Я должна его закончить и тотчас же отвезти на улицу сент -Тоноре. А оттуда я пойду туда, где жил Жермен, отопру его комнату, разыщу бумаги, о которых он пишет. Я даже проработала часть ночи, чтобы выиграть таким образом несколько часов. Ведь мне надо еще столько успеть, кроме этого заказа. Надо еще многое привести в порядок, со многим управиться. Прежде всего, госпожа Морель просит, чтобы я навестила в тюрьме Луизу. Должно быть, этого не так просто добиться, но я уж как-нибудь расстараюсь. На беду я даже не знаю, к кому обращаться. Я уже об этом подумал. Вы сосед, вот разрешение, держите. Какое счастье! а вы не можете исхлопотать мне такое же разрешение на свидание с бедным жерменом тот то бы он обрадовался вы получите возможность повидаться с ним о большое спасибо господин рудольф и вам не страшно будет пойти в тюрьму ну конечно в первый раз сердце у меня будет бешено колотиться но какое это имеет значение «Ведь когда у Жермена все было хорошо, разве не старался он всегда предупреждать и выполнять все мои желания? Разве не водил он меня в театр на прогулки? Разве не читал мне по вечерам книжки? Разве не сколачивал ящики для цветов, не натирал воском пол в моей комнате? Ну а теперь, когда он попал в беду, настала моя очередь. Правда, я человек маленький, я мало что могу сделать» но зато все, что смогу, непременно сделаю, он уж может на меня положиться. Теперь-то он убедится, настоящий я друг или нет. Послушайте, господин Рудольф, одно только меня огорчает — его недоверчивость. Подумать только. Он решил, что я способна презирать его. Это я-то. Я вас спрашиваю, а почему, за что? Старый скряга, нотариус, обвинил его в краже, но мне-то какое дело? Ведь я хорошо знаю, что это ложь. Письмо Жермена мне все объяснило, он ни в чем не виноват, это ясно как день. Я ни за что не поверю, что он хоть капельку виноват. Да стоит только на него поглядеть, получше его узнать, и ты сразу же поймешь, что он ничего дурного не сделает. Только такой злобный человек, как господин Ферран, может облыжно обвинять Жермена. «Браво, соседка! Мне по душе ваш гнев!» «Знаете, мне бы так хотелось быть мужчиной. Я пошла бы тогда к этому мерзкому нотариусу и сказала ему, «Ах так! Вы утверждаете, будто Жермен вас обокрал. Тогда получайте то, что вам причитается, старый лгун. Уж этого у вас никто вовек не отберет. И трах, трах, трах, я хорошенько поколотила бы его». «Вижу, вы скоро на суд и на расправу», — проговорил Родольф с улыбкой, видя благородное волнение хохотушки. «Но ведь все это возмущает меня до глубины души, и, как говорит в своем письме Жермен, все будут на стороне его патрона, все будут против бедного юноши, потому что нотариус богат, его все уважают, а Жермен...» Всего лишь бедный малый, и нет у него ни покровителей, ни заступников. Вот разве только вы придете к нему на помощь, господин Рудольф? Вы ведь знакомы с важными господами, а они помогают несчастным. Нельзя ли что-нибудь сделать для Журмена? Надо, чтобы он дождался суда. А после того, как его, надеюсь, полностью оправдают, Уверяю вас, он убедится, что многим его судьба вовсе не безразлична. Только вот что, соседка, я уж по опыту знаю, на вашу скромность можно положиться. О да, господин Рудольф, я никогда не была болтлива, вот и прекрасно. Нужно, чтобы никто не знал, и сам Жермен тоже, что у него есть надежные друзья, и они его в беде не оставят. Правда. Но если бы он знал, сколько бы мужества ему это прибавило, без сомнения, но он чего доброго не сможет об этом умолчать, а тогда господин Ферран, перепугавшись, будет на чеку, его подозрительность возрастет, а так как он человек весьма изворотливый, его трудно будет уличить, а уж это было бы куда как досадно. Ведь нужно не только доказать невиновность Жермена, но и сорвать личину соклеветавшего его человека. «Я все понимаю, господин Рудольф. Такое же положение и у Луизы. Я и принес вам разрешение повидаться с нею для того, чтобы вы попросили ее никому не говорить о том, в чем она мне открылась. Она знает, о чем речь. Можете не сомневаться, я, я все ей скажу, господин Рудольф. Одним словом, Луиза не должна никому жаловаться в тюрьме на ненависть хозяина к ней». Это очень важно. Но от адвоката, который придет к ней от моего имени, чтобы условиться о том, как он будет ее защищать, ей ничего скрывать не следует. Смотрите же, в точности передайте ей мои советы. Будьте спокойны, сосед. Я ничего не забуду. Память у меня, как говорится, добрая. Но что это я толкую о доброте? Это вы сама доброта и само великодушие. Как только кто-нибудь окажется в беде, вы уже тут как тут. Я уже сказал вам, соседка, что сам я всего-навсего скромный комиво воежор Но когда я где-нибудь встречаю честных и порядочных людей, которые заслуживают покровительства, я рассказываю о них важные и милосердные особи. Человек этот полностью мне доверяет — и он приходит к ним на помощь. Вот и весь секрет. А где вы теперь сами живете, после того, как уступили свою комнату семейству Мурелей? Я поселился в меблированных комнатах. О, мне это было бы не по душе. Жить там, где до тебя уже кто-то жил, это все равно, как если бы кто-нибудь посторонний все время жил вместе с тобою. Но я ведь там только ночую, так что... — Согласна. Это уже не так противно. И все-таки, господин Рудольф, это не для меня. — Моя комнатка доставляет мне столько радости. Я жила в ней тихо и скромно, но зато спокойно и никогда не думала, что на меня может свалиться такое горе. И вот, пожалуйста. — Нет, я даже передать вам не могу, какой удар нанесла мне беда, случившаяся с Жерменом. Правда, я и раньше видела, в какой нужде живут Мурели, да и другие тоже достойные жалости. Но, в конце концов, нищета — это нищета, она всем беднякам грозит, ее ждут, и потому она никого не застанет врасплох, и каждый помогает соседу как может, нынче в нужде один, завтра другой. По-моему, если сохранять бодрость духа и веселый нрав, всегда выйдешь из трудного положения» но когда видишь, как бедного, малого, доброго и порядочного человека, вашего давнего друга, сажают в тюрьму вместе со злодеями, обвинив его в краже... — Ах, конечно же, господин Рудольф, по правде говоря, тогда у тебя руки опускаются. Мне и в голову не приходило, что такое горе возможно, и оно переворачивает всю душу. При этих словах большие глаза хохотушки наполнились слезами. Мужаетесь, мужаетесь, соседка. Когда вашего друга оправдают, обычная веселость к вам вернется. Ох, разумеется, его должны оправдать. Достаточно будет судьям прочесть письмо, которое он мне прислал, и они сразу все поймут, не правда ли, господин Рудольф? Письмо Жармена и впрямь такое безыскусственное и трогательное, что в его правдивости не усомнишься. Ей сразу веришь. Кстати, позвольте мне снять с него копию. Она понадобится для успешной защиты Жермена. Конечно же, господин Рудольф. Если бы я не писала как курица лапой, несмотря на все уроки, что мне давал славный Жермен, я бы сама переписала письмо для вас. Но почерк у меня такой скверный, такой неразборчивый. А потом я столько ошибок делаю. Я попрошу вас только доверить мне, Это письмо до завтрашнего дня. Вот оно, любезный сосед. Но вы будете очень осторожны, не правда ли? Я сожгла все любовные записочки, которые мне присылали господин Кабрион и господин Журадо в первую пору нашего знакомства. Они украшали свои письма пылающими сердцами и голубками, надеялись, что я клюну на их листивые речи, Но это бедное письмецо Жермена я непременно сохраню. И другие его письма тоже, если он будет мне писать. Ведь правда, господин Рудольф, то, что он обращается ко мне с просьбой о небольших услугах, говорит в мою пользу. Разумеется, это доказывает, что вы самая замечательная подруга, о какой только можно мечтать. Но вот я о чем подумал. Зачем вам ехать одной на квартиру господина Жермена? Хотите, я составлю вам компанию? С огромным удовольствием, сосед. Ведь оглянуться не успеешь, и наступит ночь, а вечером я очень не люблю быть одна на улице. Уж не говорю о том, что мне нужно еще отвезти платье в мастерскую возле поля -руяля. Боюсь только, забираться так далеко будет для вас утомительно, да вы чего доброго и соскучитесь. Вовсе нет, мы наймем фиакр, правда? О, как было бы приятно прокатиться в карете! Не будь у меня так горько на душе, а горе меня, должно быть, сильно гложет. Ведь в первый раз с тех пор, как я тут живу, я за весь день ни разу не запела. И пташки мои ничего понять не могут, бедняжки, они-то ведь не знают, в чем дело. Два или три раза папаша Пету уже начинал свою песню, чтобы побудить и меня запеть. Я хотела было тоже запеть ему в ответ, но куда там, через минуту я уже расплакалась. Тогда и Рамонетта подала голосок, но я не в силах была ответить и ей. Какие странные имена вы придумали для ваших птиц. Папа Пету и Рамонетта. Что верно, то верно, господин Рудольф. Но ведь мои пташки скрашивают мое одиночество, они мои лучшие друзья. А я им имена тех славных людей, которые скрашивали мое детство. Они тоже были мне самыми лучшими друзьями. Я уж не говорю о сходстве между ними и канарейками, ведь папа Петуй и мама Рамунетта были всегда веселы и пели, как божьи пташки. Ах да, теперь я припоминаю, ведь именно так звали ваших приемных родителей. Да, любезный сосед. Я и сама понимаю, что называть так птиц смешно, но ведь это мое дело. Кстати, как раз поэтому я убедилась, что у Жермена очень доброе сердце. Каким образом? Видите ли, господин Жеродой и господин Кабрион, особенно Кабрион, постоянно подшучивали и насмехались над именами моих пташек. Подумать только, говорили они, назвать Кеннера папа-пету. Господин Кабрион просто... Не слезал с этой темы, все время зубоскалил без конца. «Ну, будь это петух», — толковал он, — «тогда, пожалуйста, в добрый час, можно было назвать его пету». «И не смешно ли называть канарейку Рамонеттой? Ведь это напоминает гордое испанское имя Рамона». В конце концов, он до того меня разозлил, что я два воскресенья подряд отказывалась ходить с ним на прогулку, потому что решила его проучить. Я ему твердо сказала, что если он снова примется за свои шуточки, которые меня так огорчают, я никогда никуда с ним ходить не буду. Какое мужественное решение! Да, оно мне нелегко далось. Знаете, господин Рудольф, я всегда ждала воскресных дней, как всякое верующее ждет спасителя ведь так тоскливо сидеть одной у себя в комнате, когда стоит хорошая погода. Но все равно я решила, что лучше пожертвовать воскресной прогулкой, чем опять выслушивать насмешки господина Кабриона над тем, как я глубоко почитаю. Это имя моего бедного воспитателя. Спору нет. Если бы не та причина, о которой я вам рассказала, я бы и сама предпочла назвать милых моих пташек по-иному. Знаете, Мне так нравится одно имя — Калибри. Так вот, я отказалась от этого красивого имени, потому что никогда не стану звать моих птичек, иначе я буду звать их только Папа Пету и Рамунетта. Иначе мне будет казаться, что я забываю моих славных и добрых приемных родителей, что я от них отступаюсь, не правда ли, господин Рудольф? Вы правы. Вы совершенно правы. Ну, а Жермен, он не потешался над этими именами. Напротив. Они только в первый раз показались ему странными, как и всем остальным. И это понятно. Но когда я привела ему свои резоны, кстати сказать, я приводила их и господину Кабриону, у Жермена слезы выступали на глазах. И в тот самый день я сказала себе, у господина Жермена очень доброе сердце. У него только один недостаток. Он всегда такой грустный. И знаете, господин Рудольф, на беду я его этим укоряла. Но тогда-то я не понимала, как это можно все время грустить. Зато теперь я это слишком хорошо понимаю. Ну вот, моя работа и закончена. Сверток завязан, можно его нести». Не подадите ли вы мне мою шаль, сосед? Ведь на дворе еще не так холодно, чтобы надевать пальто. Мы поедем в экипаже. Я довезу вас до места, а потом привезу обратно домой. Ах да, правда. Так мы быстрее доедем и быстрее вернемся, много времени сбережем. Но вот я о чем подумал. Если вы станете в тюрьмы ходить, это будет в ущерб, вашей работе. А вот и нет, вовсе нет. Я уже все прикинула. Во-первых, есть же воскресенье, и я буду навещать Луизу и Жермена в воскресные дни. Это заменит мне прогулки и развлечения. А потом на неделе я еще разок или два буду приходить к ним в тюрьму, на это у меня будет уходить по три часа, не так ли?» — Ну вот, чтобы управиться, я каждый день стану работать на час больше. Буду ложиться не в одиннадцать вечера, а в полночь и сберегу тем самым часов семь, а то и восемь в неделю. Их-то я употреблю на то, чтобы навестить Луизу и Жермена. Как видите, я гораздо богаче, чем кажется, — прибавила хохотушка с улыбкой. — А вы не боитесь, что будете слишком уставать? — Подумаешь, привыкну. Ко всему привыкают. А потом, ведь это не навек же. Вот ваша шаль, милая соседка. Сегодня я буду вести себя скромнее, чем вчера, и не стану прикладываться губами к вашей очаровательной шейке. Ах, сосед, одно дело вчера. от чего было не пошутить и не посмеяться? Но сегодня все совсем другое. Осторожно, не уколите меня. Смотрите-ка, булавка согнулась. Не беда, возьмите другую. Там, в подушечке для булавок. Ах, я совсем забыла. Не окажете ли вы мне еще одну услугу, сосед? Приказывайте, соседка. Пожалуйста, очините хорошенько мне перо. То, что побольше. Возвратившись домой, я напишу письмецо бедному Жармену. Сообщу, что все его поручения выполнены. «Он завтра рано утром получит от меня эту весточку, и настроение у него будет получше». «А где у вас перья лежат?» «Вон там, на столе. А перочинный нож в ящике? Погодите, я зажгу свечу, а то уже смеркается». «Ну, для того, чтобы очинить перо, это не помеха. Все равно. Мне надо получше завязать чепчик». Хохотушка чиркнула серной спичкой, и зажгла агарок воткнутый в начищенный до блеска подсвечник. — Черт побери, у вас я вижу стеариновая свеча, соседка? Какая роскошь! Я так редко зажигаю ее, что она обходится мне не дороже сальной свечи, а копоти куда меньше. Стало быть, не дороже? Да нет же, господи! Я ведь покупаю огарки на весы, и полфунта хватает мне чуть ли не на год. — Однако что-то я не вижу у вас никаких приготовлений к обеду, — заметил Рудольф, старательно чинивший перо, пока грезетка, стоя перед зеркалом, старательно завязывала свой чепчик. — А мне нисколько есть не хочется. Утром я выпила чашку молока с хлебом, вечером выпью другую, с меня и довольно. А вы не хотите без всяких церемоний пообедать со мною, после того, как мы побываем в доме Жермена? — Большое спасибо, сосед, но у меня так тяжко на душе. — В другой раз я с удовольствием пообедаю с вами. Знаете что, накануне того дня, как Жермену выйти из тюрьмы, я сама напрошусь на обед, а потом вы поведете меня в театр. — Условились, соседка. Поверьте, я не забуду о нашем уговоре. Но сегодня вы решительно отказываетесь? — Да, господин Рудольф. Ведь я буду слишком унылой спутницей, не говоря уж о том, что обед отнял бы у нас слишком много времени. Подумайте сами, ведь именно сейчас мне никак нельзя попусту тратить время. У меня нет теперь и пятнадцати свободных минут. Ну что ж, в таком случае я отказываюсь от этого удовольствия, но только на сегодня. Возьмите мой сверток, сосед, и проходите вперед, я запру дверь». Вот вам отменное перо. А теперь давайте ваш сверток. Будьте осторожны, не помните его, ведь там тофта, а на ней остаются складки. Держите сверток одной рукой и сильно не сжимайте. Вот так хорошо. Идите же, я вам посвечу. Рудольф начал спускаться по лестнице, теперь уже хохотушка шла впереди. Проходя мимо швейцарской, оба они увидели господина Пепле. Он приближался к ним из глубины крытого прохода, руки у него бессильно висели вдоль тела. В одной руке привратник держал вывеску, извещавшую прохожих о его тесной дружбе с Кабрионом, а в другой нес портрет окаянного художника. Отчаяние Альфреда было столь беспросветно, что он шел, уронив голову на грудь, так что видна была только широкая тулья его цилиндра. При виде привратника, который, понурившись, шел прямо на Рудольфа и хохотушку, можно было сказать, что он похож на барана или на бравого бретонского чемпиона по борьбе, готовящегося к схватке. И тут на пороге швейцарской показалась Анастазия. Заметив мужа, она закричала «Ах ты, милый мой старичок, наконец-то ты дома!» — Что ж тебе сказал комиссар полиции? — Альфред, Альфред, будь повнимательнее, ты того и гляди, врежешься в лучшего из моих жильцов и выколешь себе глаза. Извините, господин Рудольф, этот негодяй Кабрион все сильнее и сильнее терзает моего Альфреда. Я уверена, кончится тем, что он сведет с ума бедного моего старичка. — Альфред, да ответь же, наконец! Услышав милый его сердцу голос, господин Пеплев скинул голову. На его лице были написаны горечь и скорбь. «Так что ж тебе сказал комиссар?» — снова спросила Анастази. Анастази, нам придется собрать наши скромные пожитки, прижать к груди наших друзей, сложить чемоданы и покинуть Париж, Францию, мою прекрасную Францию, потому что отныне, будучи уверен в своей безнаказанности, — Этот изверг станет преследовать меня везде и всюду, во всех департаментах королевства. — Выходит, комиссар, комиссар, — завопил в яростном негодовании господин Пепле, — комиссар, он рассмеялся мне прямо в лицо рассмеялся тебе прямо в лицо, тебе, человеку, у которого такой внушительный вид, что, если не знать твоих достоинств и добродетелей, тебя можно принять за набитого дурака? Так вот, несмотря на то, что я самым почтительным образом изложил ему множество претензий и жалоб на этого окаянного кабриона, этот муниципальный чиновник... Со смехом, да, со смехом, я даже не осмеливаюсь сказать, с неприличным смехом поглядел на вывеску и на портрет, которые я принес как вещественные доказательства, и сказал мне в ответ, «Послушайте, милейший». Ваш Кабрион — пристранный субъект, шутник дурного тона. Не обращайте же внимания на его глупые шутки. Я от души советую вам посмеяться над всем, что произошло, потому как тут есть над чем посмеяться. — Посмеяться над тем, что произошло, сударь? — воскликнул я. — Вы мне советуете над всем этим посмеяться? Но ведь меня гложет горе. Этот проходимец отравляет мне жизнь». Он афиширует нашу мнимую дружбу. Он меня с ума сведет. Я требую, чтобы его взяли под стражу, чтобы его выслали, хотя бы за пределы моего квартала. Тут комиссар улыбнулся и вежливо указал мне на дверь. Я хорошо понял его жест. И вот я здесь. Никудышный, совсем никудышный чиновник, взорвалась госпожа Пепля. Все кончено, анастази все кончено. Надеяться нам больше не на что. Во Франции нет больше правосудия. Меня самым безжалостным образом принесли в жертву. Закончив свою речь, господин Пепле со стервенением швырнул вывеску и портрет Кабриона вглубь крытого прохода. Радольф и Хохотушка, пользуясь темнотой, чуть заметно улыбнулись, видя столь бурное отчаяние господина Пепле. Анастазия изо всех сил старалась успокоить своего супруга, а лучший из ее жильцов, выразив в нескольких словах свое сочувствие привратнику, покинул дом на улице Тампль вместе с Хохотушкой. На улице оба уселись в фиакр, чтобы отправиться в дом, где жил Франсуа Жермен.